Часть 2. Навыки исключительно хорошего родительства. Глава 7. Первый навык исключительно хорошего родительства. Целенаправленное родительство. Родители направляют детей собственным молчаливым примером. Дети не слушают настолько тогда, когда мы с ними говорим. Роберт Браут. Автор книги «Общие мысли на обычные темы. Практически обо всем. Когда применяешь практику чудесного утра в родительстве, происходит нечто потрясающее. Вдруг обнаруживаешь, что решил стать исключительно хорошим родителем, и прилагаешь для достижения этой цели все свои усилия. Целеустремленные родители — более эффективные лидеры семей. Наверняка вы немало удивились бы, если бы узнали, как самые благонамеренные родители совершают большую ошибку, позволяя детям задавать повестку дня. А вот целеустремленные родители сами направляют события, а не позволяют событиям управлять ими. Конечно, это не означает, что они контролируют все. Никто, кому доводилось воспитывать детей, не стал бы на это надеяться. Но родители-лидеры всегда берут инициативу в свои руки и задают тон начиная со своего чудесного утра. Чтобы достичь лучших результатов в непростом деле воспитания детей, такие родители постоянно ищут информацию и используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Они понимают пользу тесного контакта с детьми и намеренно разрабатывают стратегии для его поддержания. Они высоко ценят открытость общения в семье и знают, насколько важно создать и поддерживать партнерские отношения с другими родителями, учителями, воспитателями, врачами и разными специалистами друг с другом и с детьми. Далее в этой главе я рассмотрю каждую из этих идей подробнее. А пока скажу, что для того, чтобы стать целенаправленным родителем, нужно иметь четкое видение того, как выглядит идеальная, с вашей точки зрения, семейная жизнь. Выработка целенаправленного видения Ваше видение идеальной семейной жизни может отличаться от моего. Все семьи разные. Ваша идеальная семейная жизнь будет отражать ваши ценности, цели и приоритеты, а значит и план продвижения к целям у вас будет иной. Возможно, вы сейчас подумали, я рад, что вы идете по жизни, руководствуясь своим видением, но как мне найти и сформировать свое? Поверьте, это проще, чем кажется. Применив четырехэтапный процесс визуализации, описанный далее, вы создадите четкую картину идеальной семейной жизни и определите, какие действия позволят вам воплотить ее в реальность. Нужно заметить, что это займет некоторое время. Поначалу задача может показаться трудной, но не сдавайтесь. Проходите этап за этапом. Вам нужно будет задать себе важные вопросы, найти на них ответы и принять решение упорно идти в правильном направлении. Тут я полностью согласна с мнением Билла Гейтса. Большинство людей переоценивают то, что они могут сделать за один год, и недооценивают то, что им под силу сделать за 10 лет. Так что мыслите масштабно, будьте целеустремленными и проводите своего рода инженерный анализ. Четыре этапа. Создание идеальной семейной жизни. Этап первый. Выработайте видение. На первом этапе... Предстоит задуматься о том, какая семейная жизнь принесет вам наибольшее удовлетворение и позволит в полной мере реализовать свой потенциал. Начните с поиска ответов на важные вопросы. Какова идеальная с вашей точки зрения семейная жизнь? Что вселяет в вас энергию и заставляет петь от радости? Если бы вас не сдерживал страх, как бы вы распорядились своим временем? Какой вы видите свою семью через пять лет? Поскольку оптимизм и энергия во многом зависят от окружения, подумайте, какие люди находятся рядом с вами, где вы сейчас живете и какую среду создали в своем доме. Что вы делаете, чтобы изменить мир к лучшему? Совершите путешествие в будущее. Начните формулировать свое видение, выбрав конкретную дату через 3-5 лет. Закройте глаза и представьте жизнь своей мечты в ярких красках. Постарайтесь увидеть, Почувствовать, услышать, пощупать, ощутить на вкус и запах каждую деталь этой картины. А после опишите ее, будто уже сейчас так живете. С точки зрения будущего себя, нарисуйте портрет того, кем вы стали, и перечислите все, что вы сделали, для того, чтобы ваша жизнь стала идеальной. Записывая свое видение, я начинаю со слов «сегодня» — дата. «И моя жизнь потрясающая, потому что...» А заканчиваю словами «Я хочу этого или еще лучшего?» Ответьте на перечисленные вопросы письменно. Это можно сделать частью ежедневной практики письма и визуализации, или нужно выделить время для того, чтобы глубоко сосредоточиться на визуализации. Очень важно понимать свои желания, знать, что вас мотивирует и что лежит в основе ответов на эти вопросы. Я бы рекомендовала задавать еще более глубокие вопросы о своем видении. Каким оно должно быть? Хотите ли вы много путешествовать всей семьей или каждый вечер ужинать вместе? А может, вам хотелось бы завести традицию семейных завтраков? Считаете ли вы, что семейный совет укрепляет взаимоотношения? Почему именно это важно для вас? Что это вам даст? Как вы будете себя чувствовать после того, как заживете жизнью своей мечты? При описании своего видения старайтесь мыслить всеобъемлюще и сосредоточиваться на важном. Этот этап призван заставить задуматься над тем, как с вашей точки зрения выглядит здоровая, успешная и оптимистичная семья. Вы можете задавать себе любые вопросы. Главное – создать видение, которое будет вдохновлять вас и позволит делать в жизни именно то, что по-вашему должна делать счастливая семья. Не забудьте об очень полезном, судя по моему опыту, инструменте для выработки видения – доске визуализации которые можно изготовить самостоятельно или всей семьей, или сделать и то, и другое. Каждый год мы все вместе делаем большую доску, которая потом напоминает нам, что для нас важнее всего в этом году. Это отличный вид деятельности для семьи, который еще и настраивает подсознание на привлечение в жизнь желательных событий. Доски визуализации – очень эффективные инструменты, как, кстати, аффирмации и визуализация – и объясняется это устройством человеческого мозга. В мозге есть совокупность нейронов и соединяющих их нервных волокон под названием ретикулярная активирующая система или ретикулярная формация. Ретикулярная формация отфильтровывает незначительные стимулы, чтобы органы чувств не перегружались, и помогает человеку обращать внимание на релевантную, действительно важную информацию. Например, вы можете мчаться по шоссе и проехать несколько указателей ограничения скорости, даже не заметив их. А вот если вы проехали мимо полицейского и хотите убедиться, что движетесь, соблюдая скоростные ограничения, то замечаете знаки на каждом километре. Так работает эта система. И ее, кстати, весьма активно и умело используют рекламодатели. Представьте, что вы создали идеальную рекламу семейной жизни, о которой мечтаете, и сознательно запрограммировали свой ум на привлечение таких обстоятельств. То же самое делает доска визуализации. Собственно говоря, это реклама вашей идеальной семейной жизни. Создание такой доски задача несложная, и самое замечательное, что ее невозможно сделать неправильно. Мне нравится начинать с больших образов. Для первого шага отлично подходят пейзажи прекрасных мест, которые мне хотелось бы посетить. Далее я заполняю картину меньшими деталями. А если вам пока не достает ясности и четкости видения, Позвольте Вселенной выбрать образы за вас. Это может быть весьма любопытно. Очистите свой ум с помощью медитации, затем представьте себе номер какой-нибудь страницы в журнале. Откройте ее и вырежьте все, что вам хотелось бы иметь. Включите это в доску визуализации. Можете добавлять материальные предметы, но я бы советовала подробнее описывать, кем вы хотите стать, и опыт, который хотите получить как семья, а не материальные ценности, которые вам хотелось бы иметь. Иногда мы становимся рабами того, что имеем, да и, как известно, на тот свет с собой ничего не возьмешь. Добавьте больше эмоций или символов, которые легли в основу выбранных образов, а не буквально интерпретируйте свою мечту. Проделав все это, вы будете иметь предельно ясное представление об идеальной семейной жизни для вас. Этап второй. Определите, что нужно предпринять, чтобы сделать первый шаг на пути к цели. Когда начинаешь настойчиво искать ответы на вопросы, они, как правило, приходят. Если точно знать цели в семейной жизни, можно обнаружить, что существует несколько способов достичь их. По мере необходимости, поделите картину на части и письменно составьте план действий, чтобы вести семью в нужном направлении. Скажем, вы считаете, что счастливая и успешная семья ежедневно проводит вместе два часа, но обычно в свободное время дети сидят перед компьютерами. Каков ваш план? Как сократить время, проводимое ими перед экраном? Может, стоит действовать решительно или лучше применить тактичный постепенный подход? Это зависит от вашей семьи. Главное – определить, к чему вы стремитесь, и разработать план. На данном этапе вам понадобится информация из разных источников. Попросите других родителей, учителей, врачей или родственников дать вам советы и рекомендации. Читайте книги на эту тему. Обратитесь к интернету. Этап третий. Отслеживайте прогресс. Изменение культуры семьи можно сравнить с разворотом огромного грузового судна. Это происходит медленно и постепенно. Очень важно постоянно отслеживать прогресс и отмечать даже небольшие успехи. И пробуйте новые подходы больше одного раза. То, что не работает сегодня, может получиться завтра. Семьи состоят из людей, а у людей бывают хорошие и плохие дни. Записывайте, что работает, а что нет, и не забывайте о том, что нужно быть терпеливым. Вы можете включить свой план в ежедневные аффирмации и визуализации, чтобы поддерживать мотивацию и вовлеченность. Помните, ваша цель – идеальная семья, образ которой вы нарисовали на первом этапе. Поверьте, ради нее стоит прилагать любые усилия. Этап 4. Постоянно обновляйте и развивайте свой подход. Поэтапно приближаясь к идеалу семейной жизни, не бойтесь корректировать свой подход, если обнаружите, что в той или иной части он неэффективен. Мы приводили в пример семейный завтрак как альтернативу традиционному семейному ужину. Если из-за занятости ужинать вместе у вас не получается, совместный завтрак станет удачной заменой. Целенаправленное видение – в действии. Сейчас, чтобы привести наглядный пример, я расскажу вам историю о том, как мы стали целенаправленной семьей. Мы с Майком любим путешествовать. После рождения детей мы поклялись, что найдем способ и далее делать это теперь уже всей семьей. По правде говоря, мы совершили восхождение на Килиманджаро, когда я была на четвертом месяце беременности, конечно, сначала, получив добро от моего врача потому что заплатили за это потрясающее приключение заранее и очень не хотели от него отказываться. После того, как родился Тайлер, мы в основном путешествовали по Америке. Но наш сын, как и его родители, стал любителем приключений еще в младенчестве. Первый перелет он совершил в 8 недель от роду без малейших проблем. А к тому времени, когда 4 года спустя на свет появилась Эмбер, Тайлер, думаю, налетал больше миль, чем среднестатистический взрослый пассажир. Эмбер впервые летела в самолете в 12 недель, и теперь, в свои 7 лет и 3 года, наши сын и дочь имеют на счету множество миль, а в паспортах по паре штампов о пересечении границы. Нам всем посчастливилось. Путешествие по-прежнему составляют важную и замечательную часть нашей жизни. Надо признать, не только проведение позволило нам продолжать посещать разные захватывающие места после появления детей. Это было изображено на всех досках визуализации, и мы намеренно делали все, что для этого необходимо. Мы путешествовали с детьми с самого раннего возраста, чтобы они привыкли к поездкам. Мы брали их на разные мероприятия. Свой первый в жизни концерт Тайлер посетил в Колорадо, когда ему было полгода. Он ездил на остров Большой Кайман и в Мексику, катался на лыжах в Колорадо и делал многое-многое другое. И все это произошло еще до рождения сестры. Впрочем, Эмбер тоже получила свою долю отличных приключений, включая посещение Ниагарского водопада, купание в Тихом и Атлантическом океанах и посещение Леголенда в Калифорнии. Дважды. Словом, какое-то время все шло просто здорово, но потом ситуация изменилась. Шаг первый. Как путешествовать без ущерба образованию сына? Когда Тайлер пошел в младшую школу, прежние планы перестали нам подходить. Впервые за время семейной жизни мы почувствовали, что не можем отправиться в путешествие, когда и куда хочется. Теперь нужно было планировать поездки с учетом учебного графика, и это нам удавалось не слишком хорошо. Мы пробовали путешествовать тогда, когда Тайлеру не надо было посещать занятия, но к концу учебного года почувствовали себя истощенными. Поэтому мы решили искать другое, более удачное решение, но вначале нужно было понять, чего именно мы хотим. И вот однажды На свидании мы с Майком достали лист бумаги и придумали идеальный выход из ситуации. С одной стороны, мы хотели, чтобы образование сына было строго организовано. С другой, нам была необходима определенная гибкость в этом процессе. Словом, это должно было быть учебное заведение, которое предлагало такой же уровень свободы, каким мы наслаждались, когда Тайлер ходил в детский сад. Шаг второй. Определите, что надо сделать чтобы начать идти к цели. После того, как мы поняли, чего хотим, провели исследование, опросив все школы в нашем районе. Мы задавали администраторам один вопрос. «А что, если в январе мы захотим всей семьей провести месяц в Колорадо?» И во всех школах нас ждала одинаковая реакция, недовольная гримаса. Мы даже рассматривали вариант обучения на дому, но со всеми поездками и рабочими графиками не понимали, как организовать обучение сына. Шаг третий. Отслеживайте прогресс. Мы уже было приуныли, но вовремя вспомнили слова Томаса Эдисона. Когда вы исчерпали все возможности, вспомните, что это не так. Я входила в группу мам, практиковавших обучение детей на дому, с того времени как Тайлеру исполнилось полтора года. В рамках нашего исследования я рассматривала опыты идеи других женщин, и одна из них предложила нам попробовать Open Connections. Мы нашли эту школу онлайн, и чем больше о ней узнавали, тем больше она нас интересовала. Надо признать, это действительно находка для семей, которые используют программу Partnership Education. Данный подход часто называют обучением на дому или анскулингом. Тут они общаются, проводят исследования и сотрудничают. Открытая в 1975 году Open Connections основывается на убеждении, что дети любознательны от природы. Эта организация предлагает еженедельные обучающие программы для детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет. Ее кампусы расположены в живописном месте с лесами, прудами и ручьями. Здесь у учащихся есть множество возможностей для занятий целенаправленными и активными видами деятельности. Первым делом мы с Майком записались на встречу с руководством Open Connections, чтобы увидеть все собственными глазами. И мы влюбились в это место с первого взгляда. Наш сын отправился туда на День открытых дверей, и ему тоже очень понравилось. Весь остаток года он спрашивал нас, когда вернется в Open Connections, и грустил, когда мы отвечали, что придется подождать до следующей осени. Шаг 4: Постоянно обновляйте и дорабатывайте свой подход. С сентября 2015 года Тайлер учится в Open Connections. Сын наслаждается каждой минутой, проведенной там, а мы продолжаем жить так, как нам нравится поскольку найденная организованная образовательная среда довольно гибкая, благодаря чему мы можем путешествовать без негативных последствий для обучения детей. А ведь не будь у нас ясной картины желаемого, мы, возможно, довольствовались бы менее подходящим вариантом. И все-таки это решение нельзя назвать неизменным. Каждый год мы с мужем переоцениваем, по-прежнему ли наш выбор остается наилучшим. К сожалению, люди часто поступают под влиянием страха или стремления к комфорту. Нам было бы гораздо проще отправить сына в прежнюю государственную школу, но пришлось бы пожертвовать одной из самых важных частей своей идеальной семейной жизни. А благодаря четкому видению цели и целеустремленности, мы нашли в себе силы совершить прыжок в неизвестность, что теперь приносит нам огромную пользу во многом. Я не утверждаю, что обучение на дому подходит каждой семье, но искренне надеюсь, что мой рассказ о том, как мы перешли от видения к его реализации, окажется для вас полезным. Если вы верны своей мечте, она непременно осуществится». В школьном дневнике Тайлера есть цитаты поэта Томаса Эллиота «Иногда все становится возможным, надо только очень сильно захотеть. Когда решительно берешь на себя какое-то обязательство и настраиваешься на достижение цели, находится и способ реализовать замысел, даже если поначалу бывает страшно или неудобно». Целеустремленные родители хорошо информированы. Когда мы привезли своего первого ребенка из роддома, мы понятия не имели о том, что делаем. Конечно, перед выпиской мы прошли курсы для будущих родителей, но к младенцам ведь не прилагается подробное руководство по эксплуатации. Первые полгода бедняга Тайлер практически не спал днем, поскольку я была уверена, что его колыбель предназначена только для ночного сна и если укладывать его в неё днем, в его сознании все перепутается. Майк согласился с этой ерундой, очевидно, не желая меня расстраивать, да он и сам ничего толком не знал. А еще Тайлер целый год питался исключительно детским питанием и йогуртами, потому что я боялась, что любой другой пищей малыш подавится. Очень многое мы, родители, делаем из-за страха, но когда начинаем видеть более широкую картину жизни семьи, Сразу становится очевидно, что необходимо сделать ради ее воплощения. Если же вы не знаете, что делать, обратитесь за советом к другим родителям, учителям, врачам. Очень хорошо от страха и беспокойства помогает приобретение знаний. Вы можете начать с чтения книг из числа рекомендованных мной. Откройте для себя новый ход рассуждений, новый тип мышления и подумайте, что эффективно в вашем случае. Обязанности родителя меняются постоянно. Нам дается только один год на то, чтобы побыть родителями младенцев. Потом приходится учиться быть родителями ходунков, дошкольников, школьников, подростков и так далее. У детей разные способности, и в каждом детском возрасте возникают особые проблемы. Этот новый опыт тут же меняется, едва вы успели почувствовать, что освоили что-то. Поэтому залогом своевременной адаптации станет целенаправленность на каждом этапе. Родители хотят, чтобы их дети были лучше и успешнее их. Однако у них нет никакого плана насчет того, как вырастить детей такими. Свой план предлагает в книге «Больше, чем ты. Главный урок истинного лидерства» Стивен Фарбер. По его мнению, если хочешь сделать кого-то лучше, чем ты сам, сначала нужно развить себя, затем отдать себя и в конечном счете повторить себя. Сколько людей боятся стать такими же, как их родители? А вам бы хотелось, чтобы ваши дети боялись стать вами? Так может лучше быть кем-то, кем они могут гордиться, с кого будут охотно брать пример? По моему мнению, регулярная практика чудесного утра предоставляет собой самый простой и эффективный способ саморазвития. Подарите себе час утром, чтобы весь остаток дня отдавать лучшую часть себя детям. Это и есть следующий шаг. Отдать себя. И как же сделать это целенаправленно? Просто будьте рядом с ними. Целеустремленные родители всегда рядом. В книге «Открытый родитель. Советы эксперта по воспитанию успешных, психологически устойчивых и дружных подростков и близнецов» доктор Джон Даффи предлагает любопытный термин – бронирование времени. Собственно, именно это мы делаем, просыпаясь утром на час раньше, чтобы заняться практикой «Чудесное утро». Так мы выделяем время для спасательных кругов. Родители обязаны бронировать время на время препровождения с детьми. Без этого они могут потерять с ними связь. По данным исследований, тесный контакт родителя с ребенком чрезвычайно важен для воспитания. Вот что пишут об этом в своем отчете сотрудники компании Education Training Research Associates. Связь между родителем и ребенком характеризуется качеством эмоционального контакта и тем, в какой степени этот контакт обоюдный и устойчивый в перспективе. При высокой оценке такой связи в семье, эмоциональный климат в ней определяют любовь, тепло, удовлетворенность, доверие и минимум конфликтов. Родителей и детей объединяет глубокая связь. Они любят проводить время вместе, общаются открыто и честно, поддерживают и уважают друг друга, имеют одинаковые ценности и оптимистично смотрят в будущее. Глубокая связь между родителем и ребенком считается сверхзащитой, поскольку она ассоциируется с предотвращением серьезных проблем в семье, таких как наркомания, насилие и подростковая беременность. Поскольку в современном высокотехнологичном мире семьям все чаще не хватает времени на общение друг с другом, нужно еще внимательнее относиться к этой стороне жизни семьи. Четыре простых способа по опыту нашей семьи весьма эффективны в укреплении эмоциональной связи. Первое. Не планируйте слишком много. Второе. Сделайте приоритетом семейные ужины. Третье. Раз в квартал проводите семейный совет с участием всех детей. Четвертое. Строго придерживайтесь ритуала подготовки ко сну. Первое. Целеустремленные родители не перегружают детей. Очень важно постоянно следить за психологическим состоянием детей. Если вы видите, что ребенок испытывает стресс, возможно, вы запланировали для него слишком много заданий. В известной книге «Скороспелки. Современные дети вырастают слишком быстро и слишком рано» доктор Дэвид Элкинд объясняет, что последствия стресса разрушительны для здоровья детей. По его словам, современные дети слишком быстро вырастают. Доктор выделяет четыре причины этого явления – родители, школа, СМИ и технологии. Поскольку книга предназначена для родителей, я намерена кратко остановиться на этих важных взаимосвязях. Так, Элкин утверждает, что родители часто заставляют детей взрослеть слишком быстро по причине собственного стресса, который объясняется изменениями в образе жизни общества. Нужно помочь детям контролировать стресс, и первым делом следует научиться этому самим. Элкин отмечает такие последствия стресса. Для того, чтобы ярко проиллюстрировать, насколько печально сложившаяся картина, достаточно привести несколько статистических данных. Младенческая смертность в наши дни растет быстрее, чем за столетний период снижения этого показателя. Сегодня в бедности живет больше детей, чем два десятилетия назад. Показатель ожирения среди детей и подростков за последние 20 лет вырос на 50%. Число подростковых беременностей в США выше, чем в любом другом западном обществе. В два раза больше, чем, например, в Англии, которая идет в этом списке следующий. Показатели самоубийств и убийств среди подростков сегодня в три раза выше, чем 20 лет назад. Если говорить о среднем образовании, то баллы за тесты на проверку академических способностей резко снизились. Кроме того, от 15 до 20 детей младшего возраста заваливают тесты уже в детском саду. И, возможно, самое страшное. То, что сегодня в США миллионы детей пичкают лекарствами, чтобы они были послушными в школе и дома. За последние пять лет число таких детей выросло в несколько сотен раз. Теперь обдумайте, как обстоят дела со стрессом в вашей семье. В главе 6 мы говорили о списке для поддержания четкого фокуса, и я рекомендовала вам задать себе три вопроса. Что вам надо продолжать делать или чего стоит делать больше? Что вам надо начать делать и что надо прекратить делать? С помощью этих вопросов вы сможете определить, какие виды деятельности можно смело исключить из своего распорядка дня. Если это дело, без которого ваши дети не могут жить, не доставляет вам никакой радости, подумайте, нельзя ли в это время заняться чем-то другим или постарайтесь найти какое-нибудь другое творческое решение. И помните, если ваша семья планирует слишком много разных дел, это приводит к стрессу и вашему, и детей. Таким образом, исключив то, что не идет на пользу вашей семье, вы создаете больше пространства и свободы действий, чтобы каждый ее член мог наслаждаться жизнью. Второе. Семейные ужины. Как наиболее распространенный пример бронирования времени, можно привести семейный ужин. Это мероприятие — одна из незаслуженно забытых составляющих семейной жизни. Насколько часто мы планируем что-то другое на время ужина? Насколько часто отдаем приоритет другим видам деятельности? А ведь всем известно, как важно и полезно ежедневно освежать отношения после долгого и активного дня. Ну правда же? На всякий случай, если вас нужно в этом убеждать, приведу ряд статистических данных из исследования 2010 года некоммерческой организации Каза Коламбия. Они касаются важности семейных ужинов. Подростки, в семьях которых заведено 5-7 раз в неделю обедать всей семьей, как правило, сообщали о высоком качестве отношений с родителями. Подростки, которые ужинали с семьями 5 или более раз в неделю, почти в два раза чаще учились на отлично по сравнению с подростками, в чьих семьях семейные ужины случались не более двух раз в неделю. Чем чаще дети ужинали с родителями, тем ниже была вероятность, что они начнут курить и употреблять алкоголь, марихуану или другие наркотики. Дети и подростки, которые разделяли трапезу с родителями хотя бы три раза в неделю, были на 12% менее склонны к набору избыточного веса, на 20% реже употребляли в пищу неполезные продукты, на 35% меньше рисковали получить расстройство пищевого поведения и с большей на 24% вероятностью питались здоровой пищей. Ученики, регулярно ужинающие с родителями, менее склонны прогуливать занятия в школе. Среди подростков 72% считают семейные трапезы очень важными. 62% подростков, которые трапезничают с родителями менее пяти раз в неделю, хотели бы, чтобы это случалось чаще. Общаться за общим столом очень важно для семьи. Чтобы семейный ужин прошел с максимальной пользой, не спрашивайте детей, как они провели день или что делали в школе. Задавайте вопросы, на которые нужно отвечать развернуто. Например, мы на Рождество купили отличную игру для всей семьи. Можно поискать в интернете ответы на вопросы, чем заняться во время семейного ужина, и вам предложат множество вариантов. За столом должно происходить оживленное общение. И я бы предложила ввести правило никакой электроники, чтобы внимание каждого члена семьи полностью было сосредоточено на общении. Третье. Ежеквартальные заседания семейного совета. Еще одна простая, но очень полезная инициатива, нацеленная на укрепление связи родителей и детей, реализованная в нашей семье. Это семейный совет. Джим Шейлс, наш друг, автор книги «Семейные советы» и автор предисловия к этой аудиокниге, объясняет, как важно выделять раз в квартал 4-6 часов на общение с каждым ребенком в семье. Джим предлагает придумать ритуал с отключением всех устройств, а также гаджетов ребенка. Это время должно быть целиком посвящено качественному взаимодействию и укреплению взаимоотношений с ним. В своей книге Джим дает три совета о том, как сделать семейные советы успешными. Первое. Оставайтесь с ребенком наедине. Второе. Не пользуйтесь электронными устройствами. Третье. Займитесь чем-то интересным по желанию ребенка, сочетая это со сосредоточенными размышлениями. Обычно мы планируем такие заседания на один и тот же день в одно и то же время. Пока Майк общается с Тайлером, я общаюсь с Эмбер. В следующий раз мы меняемся. У каждого родителя в квартал по два заседания. Такие встречи и мы, и дети, запоминаем надолго. Мой первый совет с Эмбер состоял в том, что мы сделали дочке первый в жизни маникюр и сходили на ужин в кафе. Я была потрясена тем, как спокойно малышка сидела, наслаждаясь каждой минутой, пока ей красили лаком ноготки. Майк в тот день повел тайлера на скалодром, после чего они купили новый двухколесный велосипед, на котором сын в тот же день научился кататься. Первое семейное заседание Майка сэмбер прошло так: они принарядились, и папа отвез ее смотреть балет-щелкунчик. Глаза дочурки горели, когда она увидела на сцене красивых танцоров. Майк стал свидетелем этого и разделил ее радость. «Я же в тот день повезла Тайлера на местную крытую игровую площадку, где мы вместе лазали по разным снарядам, прыгали и играли, а затем пошли обедать в его любимое кафе». Воспоминания об этих потрясающих днях сохранятся в памяти на долгие годы. Кстати, после каждой такой встречи мы записываем, что делали в журнал, и отвечаем на вопрос, что тебе больше всего понравилось в этот день. Иногда из-за суматошной и очень занятой жизни Родители забывают проводить время с детьми, заниматься вместе с ними чем-то веселым и интересным. Ежеквартальное заседание семейного совета предназначено именно для того, чтобы дети управляли вашим походом в мир приключений, а вы могли примкнуть к ним на этом увлекательном пути. Вы ведь планируете посещение стоматолога и других врачей. Почему бы вам не планировать встречи с ребенком? Непременно проведите такое мероприятие, если решили. Во что бы то ни стало, сделайте это. Ведь дети для нас важнее всего. 4. Ритуал отхода ко сну Еще один простой, но действенный способ постоянно укреплять связь с детьми: вести ритуал отхода ко сну и строго его соблюдать. В нашем доме это время начинается за час до того, как пора ложиться спать. Мы выключаем все приборы, поскольку свет экранов мешает выработке мелатонина гормона сна. Дети купаются и переодеваются в пижамы. Потом мы включаем приглушенный свет и сосредоточиваемся на более тихих и спокойных занятиях. Настольных играх, игре в кубики, работе над художественными проектами, составлении пазлов или чтении книг. Когда дети укладываются в постели, каждый из них получает сказку на ночь, а потом мы включаем для них запись медитации. Благодаря такому неизменному ритуалу ребята точно знают, чего им ожидать каждый вечер перед сном. И это существенно облегчает им переход от бодрствования ко сну. В большинстве случаев они засыпают легко, без капризов, и когда приходит наш с мужем черед, мы тоже отлично засыпаем. Ритуал вашей семьи может отличаться от нашего, главное, он должен быть как можно более последовательным. Правильный ритуал включает в себя приглушение яркого света ламп и экранов, которые излучают синий свет, особенно разрушительный для суточного ритма, Если вам никак не обойтись без работы после наступления темноты, сегодня продаются специальные фильтры для ноутбуков и планшетов. Мы даже купили для детей ночные лампы, которые совсем не излучают свет синей части спектра. И помните о важности полноценного сна. Об этом говорилось в главе 5. Планируйте распорядок дня так, чтобы каждую ночь вы могли отлично высыпаться. Помимо этого, можно включить в ритуал отхода ко сну такое замечательное занятие, как чтение. По данным исследований, во сне обучаемость улучшается, так что читать перед сном, безусловно, отличная идея. А вот поглощение тяжелой пищи и кофе перед сном лучше избегать. Взрослым же стоит ограничивать употребление алкоголя, поскольку это сказывается на качестве сна не лучшим образом. Целенаправленное общение Чтобы стать по-настоящему целеустремленными родителями, нужно общаться с детьми определенным образом. Люди достигают наилучших результатов, когда знают, чего от них ожидают, и дети в этом смысле не отличаются от взрослых. Задача же родителей заключается в том, чтобы понятно донести до них свои ожидания. В своей семье мы придумали ожидания семьи Маккарти, которые касаются всех, а не только детей. Эти общие принципы определяют, как мы относимся друг к другу и как обращаемся друг с другом. Я настоятельно рекомендую вам продумать и сформулировать собственные ожидания. При установке стандартов не забывайте о важности формулировок. Например, вместо обычного прямолинейного списка того, чего делать нельзя, составьте список того, что можно и нужно делать. Не пишите «не бегать в доме». Лучше сформулируйте это так. В доме надо ходить, а не бегать. Вот примерный список. Если устроил беспорядок, приберись. В доме надо ходить, а не бегать. Прыгать только на батутах. Совершил ошибку, извинись и обними того, кого обидел. Насилие по отношению друг к другу не допускается. Всегда будь вежлив. Благодаря хорошим манерам ты станешь тем, кем хочешь стать. Будь уважителен к другим членам семьи. Делись игрушками, а не микробами. Такие инструкции, кстати, очень удобны для дисциплинарных целей. В нашей семье не применяются наказания к тем, кто не соответствует ожиданиям. Мы обращаемся к ожиданиям семьи Маккарти, которые перечислены на доске в нашем доме. И если кто-то не соблюдает эти принципы, мы просто вытаскиваем доску на середину комнаты и напоминаем ему о них. Получается, что нарушителей нет и наказаний нет, а есть простое напоминание о том, как в нашей семье относятся друг к другу. Иногда, когда эти принципы нарушаем мы с Майком, дети призывают нас к порядку. В дополнение к этому мы разработали семейную печать. Возьмите свои письменно сформулированные принципы или семейную доску визуализации, или и то, и другое, и выпишите слова, которые описывают идеальную семейную жизнь. Если вам трудно подобрать нужные слова, можете поискать примеры семейных ценностей в Google. После того, как вы составите длинный список, сокращайте его — до тех пор, пока не останется несколько пунктов. Будет замечательно, если в этом примет участие вся семья. Каждый может вносить предложение, и если одинаковое слово предлагают двое или более членов, его, по всей вероятности, стоит включить в список. После этого вы сможете разработать яркий, запоминающийся образ или аббревиатуру. Наша печать называется «Полярная звезда семейства Маккарти». Она состоит из двух треугольников, образующих шестиконечную звезду. В центре находится слово «любовь» — это самая важная семейная ценность. Каждый конец звезды — другие ценности. Приключения, принятие, изобилие, творчество, любопытство и вклад. Очевидно, что общение не будет эффективным без целенаправленного слушания. Мы должны слушать детей и всегда быть доступными, когда им нужно поделиться своими чувствами. Помните, что нотации и вопли не назовешь хорошей коммуникацией. Если вы хотите, чтобы дети слушались, сначала вы должны выслушать их, внимательно, сопереживая. Их проблемы могут показаться вам мелкими и несерьезными, особенно если вы сами находитесь в состоянии стресса. Но для детей они реальные и огромные. Если вы не слушаете ребенка тогда, когда его проблемы не слишком велики, он вряд ли придет к вам позже с действительно серьезной проблемой. Итак. В общении с детьми практикуйте целенаправленное слушание. Задавайте вопросы и дожидайтесь ответов. В книге «Разговор по существу. Искусство общения для тех, кто хочет добиваться своего» Сьюзен Скотт высказывает идею, что качество взаимоотношений между людьми непосредственно связано с качеством задаваемых нами вопросов. Не принимайте ответов вроде «все нормально». Глядя ребенку в глаза, следите за тем, что он говорит, и соответствуют ли его слова, жестам и другим невербальным сигналам. Если он не расположен к разговору, попробуйте задать вопросы между делом, скажем, за рулем автомобиля, чтобы он мог избежать визуального контакта. Или на прогулке, во время совместной игры или другого совместного занятия. Это должен быть диалог, а не допрос аннотации. Когда дети видят ваши слабости, они открываются гораздо охотнее. Целенаправленное партнерство. Ни одному родителю не под силу делать все самому в одиночку. Родители стремятся дать детям все самое лучшее, но это не значит, что они всегда знают лучший способ получить нужный результат. Чтобы обеспечить детям настолько хорошую жизнь, насколько это возможно, иногда приходится отступить на задний план и позволить им учиться у настоящих мастеров. Вот тут-то на сцену и выходит целенаправленное партнерство. Приведу два примера, чтобы проиллюстрировать эту идею. Когда наступает время для техобслуживания машины, я обращаюсь к механику, а когда я заболеваю, иду к врачу. Я не разбираюсь в ремонте автомобилей, а после поиска симптомов болезни в интернете нередко начинаю думать, что стою на пороге смерти. Словом, за специализированной помощью и поддержкой следует обращаться к профессионалам. Просите о помощи. Если ребенок интересуется программированием, а вы понятия не имеете о том, как пишут компьютерные программы, вы можете помочь ему найти соответствующую информацию или подсказать, кто обладает нужными знаниями и опытом. В эпоху высоких технологий отыскать людей с разного рода знаниями совсем несложно. Если ребенок любит музыку, а вам медведь на ухо наступил, найдите ему хорошего учителя. Самый простой способ овладеть каким-либо умением – это обратиться за помощью к тому, кто отлично делает то, чему вы хотите научиться, и следовать его примеру. Если вы не можете стать для ребенка образцом для подражания в определенной области, помогите ему найти наставника. Но не забывайте, что наличие нужных знаний – лишь часть важного уравнения. Родителю непременно нужно убедиться, что между ребенком и его учителями существует психологическая связь. Если вы обнаружите, что сын или дочь не в восторге от учителя, что он не может заинтересовать ребенка, откажитесь от его услуг и продолжайте поиск до тех пор, пока не найдете того, кто подходит. Вы помогаете ребенку спроектировать его будущее, подбирая правильных людей в круг его общения. По мнению отличного мотивационного оратора Джима Рона, человек есть среднее от пяти тех, с кем он проводит больше всего времени. Эта мысль основана на законе больших чисел. Согласно этой теории, результатом любой заданной ситуации будет среднее значение всех исходов. Маленький ребенок может проводить много времени с дневной и вечерней няней или с кем-то из родственников. Насколько серьезно вы подходите к выбору этих людей? Какое окружение создаете для своих детей? Нанимайте помощников. В бизнесе бытует такое правило «нанимай медленно, увольняй быстро». Я использую этот принцип при найме людей, которые заботятся о наших детях. Для меня дети важнее всего, поэтому я никогда не тороплюсь выбирать тех, с кем они будут проводить много времени. Чтобы переделать все дела за день и успеть отдохнуть, мне требуется помощь няне. Все мои помощники становятся членами нашей семьи, поэтому я отношусь к их выбору очень-очень серьезно. При этом я предпочитаю нанимать для присмотра за детьми амбициозных и целеустремленных людей так как понимаю, что они не задержатся надолго. По этим причинам я даже разработала систему отбора кандидатов и постоянного поиска талантов среди нянь. Собеседование у меня очень похоже на интервью в компании. Я часто и с большим успехом находила себе помощников через интернет. Кроме того, в поиске мне помогают рекомендации друзей, рекламные объявления, кооперативы нянь среди друзей и бюро по трудоустройству. Главное — сделать поиск приоритетом и стратегически выбрать лучших кандидатов. Так, путем пропы ошибок, я обнаружила, что чем конкретнее указаны должностные обязанности, тем качественнее будут предложения. Скажем, я знала, что мне понадобится помощь в том, чтобы три раза в неделю забирать Тайлера из школы. И я включила это условие в описание, чтобы мои ожидания были предельно ясны. Это требование сразу же отсеяло тех, кто не был свободен в эти дни или не имел подходящего транспорта для перевозки ребенка. Получив несколько писем на свое объявление, я планирую 20-минутное телефонное интервью с каждым кандидатом для быстрого первоначального отсева. Цель этих разговоров заключается в том, чтобы понять, соответствует ли кандидат требованиям, возникнет ли между нами психологический контакт, Если я удовлетворена квалификацией кандидата, то прошу его пройти простой онлайн-тест оценки личности. Я объясняю, что это поможет мне лучше узнать его еще до личной встречи, и прошу переслать мне результаты по электронной почте. Я преследую две цели. Первая очевидна – предварительно познакомить меня с характером кандидатов и определить, подходит ли этот человек нашей семье. Вторая цель заключается в том, чтобы оценить степень их ответственности. Меня волнует, будут ли они четко следовать указаниям. Если соискатель не отправляет мне результаты теста в ближайшее время, это кое-что говорит мне о нем. Конечно, общение по телефону не избавляет меня от сомнений, поэтому даже если кандидат понравился мне заочно, я все равно встречаюсь с ним и оцениваю. Я всегда планирую собеседование на время, когда дети дома, и наблюдаю за тем, как они общаются с потенциальной няней. В ходе интервью я задаю всевозможные вопросы, но в основном пытаюсь выяснить, хочу ли я видеть этого человека в окружении своих детей, и какие ценности он сможет им привить, особенно из числа тех, которым, возможно, не могу научить я. Например, наша нынешняя няня имеет степень магистра в области патологии речи и знает язык жестов. Она обучила ребят некоторым простым знаком. Теперь они обучают им нас с Майком, и это приносит им огромную радость. Словом, если вам когда-нибудь приходила в голову мысль, вроде, что от этой няни нет никакой особенной пользы и помощи, то, возможно, вы недостаточно целеустремленно подошли к поиску. Поначалу эта система требует немалых усилий и сосредоточенности, но в перспективе приносит отличные дивиденды в виде большей свободы. Сотрудничество с друзьями. Когда дети достигают школьного возраста, они начинают проводить больше времени со сверстниками. Конечно, вы не можете выбирать им друзей, но узнать их лучше вам наверняка под силу. А еще вы можете разборчивее относиться к собственному кругу общения и таким образом служить для детей моделью хороших отношений. Мы с Майком ищем и привлекаем в свою жизнь единомышленников, и благодаря этому наши дети получают возможность подружиться с детьми наших друзей. У нас с Майком есть друзья по всей стране, поэтому куда бы мы ни поехали, у ребят всегда найдутся товарищи для игр. В нашем районе тоже сложилась крепкая группа друзей. И хотя дети из нее ходят в разные школы, они все равно вместе играют и, можно даже сказать, растут вместе. Вы можете открыть дом и сердце друзьям своих детей, сделав его защищенным, веселым и гостеприимным местом. Предлагайте детям приглашать друзей домой и старайтесь как можно лучше узнать их. Сами приглашайте их друзей на обед. Возите их вместе со своими детьми на футбол, танцы и другие кружки – Задавайте друзьям детей вопросы и внимательно выслушивайте их ответы. Общайтесь с ними. Это послужит примером хороших отношений для детей, а вы узнаете много интересного о жизни своего ребенка, о том, кто его друзья, из какой они семьи и совпадают ли их семейные ценности с вашими. Более того, через призму восприятия друзей иногда можно узнать что-нибудь новое о собственном ребенке. Тесное сотрудничество с супругом или партнером На мой взгляд, важнее всего наладить хорошее сотрудничество со вторым родителем. Эти отношения надо ставить на первое место. Если родители не выступают сильным единым фронтом, дети очень быстро понимают это и начинают настраивать их друг против друга. Дети, как правило, отличные манипуляторы. Они стремятся удовлетворить свои потребности и желания, даже если это ведет к конфликту. И это не их вина. Нравственность у детей еще не сформирована, поэтому нельзя ожидать, что они разберутся в тонкостях взаимоотношений взрослых. Родители несут ответственность за то, чтобы дети научились любви и уважению. А для этого нужно сознательно поддерживать такие отношения с супругом или партнером. Вот несколько советов, которые помогут укрепить брак. Выделите время на общение с партнером. Регулярно устраивайте романтические свидания, время от времени старайтесь ездить в отпуск вдвоем, без детей. Каждый день благодарите друг друга. Записывайте в дневнике три качества, которые вы любите и цените в партнере. И каждое утро говорите ему об этом. Пусть это будет что-то простое. Например, «Я благодарна тебе за то, что ты вчера вечером вынес мусор, и мне не пришлось делать это самой». И что-то важное. «Я очень ценю, что ты обеспечиваешь нашу семью всем необходимым». Каждый день проявляйте друг другу щедрость и доброту. Не забывайте о романтике оставляйте супругу любовные записки или удивляйте небольшими, но продуманными подарками. Определите свои ценности в сфере отношений с супругом или партнером. Наши с Майком взаимоотношения описывает акроним FRESH, от английских слов fun, respectful, enthusiastic, supportive и harmonious, F-A-E-S-H, который расшифровывается так «веселые», уважительные, оптимистичные, поддерживающие и гармоничные. Именно этими ценностями мы руководствуемся. Я бы рекомендовала вам придумать что-нибудь в этом роде. При необходимости обратитесь за консультацией к специалисту по вопросам брака. Если вы столкнулись с проблемой, которую нельзя игнорировать, нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться к профессионалу. Кстати, сотрудничество с психологом тоже может оказаться весьма важным и полезным. Мы с Майком создали фреш в рамках семейной психотерапии. Приобретите друзей, которым сможете довериться, чтобы ваша поддержка не зависела целиком от супруга. Супруг и дети не должны становиться всем вашим миром. Найдите единомышленников для приятного времяпрепровождения. Общение с этими людьми должно приносить вам радость. Планируйте встречи с ними. Обсуждайте свои трудности, не страдайте молча. Супруг не умеет читать мысли. Если у вас возникла проблема, поделитесь ею с ним. Ищите решения, приемлемые для обоих. Всегда пытайтесь найти варианты, которые устраивают двоих. Договоритесь с супругом или партнером о слове или фразе для обозначения того, что ситуация накалилась, и нужно сделать перерыв. Делитесь друг с другом планами и целями. Будьте откровенны и открыты. Мы с Майком каждую неделю на семейном совете обсуждаем дальнейшие планы, финансы и остальные вопросы, которые можно решить только с учетом мнения друг друга. А еще мы с мужем наскоро встречаемся в конце каждого дня, чтобы обдумать следующий день и подготовиться к нему. Иногда любовным партнером бывают не отец или мать ваших детей, но это не означает, что пара не может служить примером любви и принятия. В браке люди часто терпят ради детей скверное поведение, обман или насилие, но такое отношение нельзя считать образцом любви. В таких случаях намного правильнее проявить самоуважение и найти того, кто заслуживает любви в отличие от нынешнего партнера. Терпя плохое обращение, вы позволяете ему продолжать в том же духе. Раз и навсегда прекратите разрушительные взаимоотношения. Дети как партнеры. Дети тоже бывают отличными партнерами. Обращение к ребенку за помощью в решении той или иной проблемы сильно влияет на его самооценку. Он начинает ощущать себя уважаемым и ценным членом семьи. Ищите поводы сделать ребенка партнером и в какой-то момент вы осознаете, как это здорово. Наш тайлер любит резать что-нибудь большим ножом, поэтому готовя обед, я всегда разрешаю ему нарезать овощи. Сын чувствует себя очень гордым, ведь он вносит вклад в то, чтобы у всей семьи была еда на столе. Вначале Тайлер учился, но теперь отлично умеет пользоваться ножом. Ему больше не нужен мой контроль, а приготовление обедов и ужинов занимает меньше времени. Сейчас и Эмбер учится обращаться с ножом, пока я даю ей не слишком острый нож для масла, и она режет такие продукты, как маслины и авокадо. При определении ценностей своей семьи о чем мы подробно говорили выше, заручитесь помощью детей. Чем сильнее вы вовлечете их в это дело, тем больше они будут привержены семейным ценностям, а это способствует укреплению сотрудничества. Несколько слов о целенаправленном родительстве. Для того, чтобы быть целеустремленным родителем, необходимо четко определить видение своей семьи, ожидания и ценности а также серьезно подходить к сотрудничеству с разными людьми и общению друг с другом. Ваши дети вырастут лучше вас, только если вы сами будете развиваться, станете для них примером во всем. В этом вам поможет ежедневная практика спасательных кругов. Нужно посвятить всего себя детям, выделяя время на общение с ними, чтобы наладить более глубокую связь. Родители должны знать своих детей лучше, чем кто-либо. И, наконец, Вам нужно стать для детей образцом здоровых партнерских отношений, привить им семейные ценности. Если вы станете таким родителем, детство ваших детей уже не будет предоставлено на волю случая. Вы будете создавать их жизнь сообща и осознанно. Портрет родителя. Пэт Флинн. Пэт – предприниматель. Его блог «Умный пассивный доход» широко известен. В нем Пэт делится результатами своих экспериментов с доходами. Подкасты его блога постоянно попадают в топ 10 в категории iTunes Business. Пэт женат, у него двое детей, сын семи и дочь трех лет. Как чудесное утро изменило вашу семейную жизнь? Раньше я был совой, но, начав практиковать чудесное утро, довольно быстро заметил изменения. Во-первых, я стал просыпаться в лучшем настроении. Во-вторых, чувствовал себя более энергичным в течение дня. После небольшой зарядки, медитации и выражения благодарности я начинал день бодрым и полным сил, поэтому и работа стала для меня намного более значимой, чем прежде. Хорошее настроение позволяло мне быть лучшим родителем. Теперь я способен целиком сосредоточиваться на детях. Лучшие советы родителям. Практикуйте благодарность и научите этому детей. Если дети просыпаются раньше, они смотрят, как я занимаюсь практиками из спасательных кругов. А я рассказываю им, за что им благодарен и почему это важно. В течение дня я несколько раз прошу их рассказать мне, за что благодарны они. Так я прививаю им эту отличную привычку. Не забывайте о здравом смысле. Многие родители в определенные моменты спрашивают себя, почему их дети ведут себя плохо, тогда как другие дети так не поступают. Почему это происходит именно с ними? В такой ситуации я напоминаю себе, что не могу добиться неизменно хорошего поведения, но в моих силах контролировать свое отношение к этому. Ведь от моей реакции на шум и непослушание зависит, как дети будут относиться к тому, что окружающие ведут себя не так, как им хочется. Я всегда стараюсь направлять их собственным примером. Создайте сообщество с другими родителями. Чрезвычайно важно иметь возможность делиться историями с другими родителями, спрашивать у них совета. Сообщество всегда оказывает поддержку. Нам с женой очень повезло. У многих наших друзей есть дети такого же возраста. Советы для родителей по медитации. Для медитации я использую устройство под названием Muse. Это повязка на голову с датчиками, которые регистрируют мозговую активность. Устройство подключается к приложению КАМ на мобильном телефоне и подсказывает вам, когда вы входите в состояние, максимально подходящее для медитации. Выступайте единым фронтом. Если жена приняла решение, то даже в случае несогласия я никогда не спорю с ней в присутствии детей. И мы никогда не говорим друг другу, что этого не будет, а обсуждаем разногласия один на один, причем стараемся быть как можно более откровенными друг с другом. Не будьте слишком серьезны. Мы с женой любим играть разные роли. Мы позволяем детям выбрать сценарий, и они рассказывают нам, как нужно сыграть ту или иную сцену. Иногда мы просто передаем бразды правления в их руки. И это очень забавно. Когда они видят взрослого на четвереньках, изображающего слона, им, безусловно, весело. Поначалу мне было трудно не испытывать дискомфорт от дурацких поз, но потом... Я заметил, что чем глупее выгляжу во время игры, тем больше объятий получаю от детей, тем ближе им становлюсь. Должно быть, в эти моменты я говорю на их языке. Используйте расписание. Я включил чудесное утро в распорядок дня, потому что обнаружил, что запланированное дело обычно выполняется. Впишите эту практику в первые строки списка дел, чтобы не позволить себе пропустить ее. В заключение. Золотое правило бизнеса применимо и в деле воспитания детей. В бизнесе я учу людей тому, что доходы – это побочный продукт того, насколько хорошо вы обслуживаете клиентов. А детям я говорю, что вы даете миру, то мир возвращает вам. Так давайте же давать миру великие дела. Относитесь к людям с добротой, и они будут платить вам той же монетой. Портрет родителя. Мэрилин Сноу. Мэри Линн работает медсестрой. Она мать троих детей, двух сыновей семьи и двух лет и дочери 5 лет. Муж Мэри Линн, Райан Сноу, соавтор книги «Магия утра» для продавцов. Об увлечении детей чудесным утром. Наш старший сын – активнейший участник чудесного утра. Он сам составил свои аффирмации и теперь с гордостью и уверенностью каждый день их произносит. И если мы с Райаном читаем или медитируем, он присоединяется к нам. Ему все это очень нравится. На прошлой неделе он, едва проснувшись, вскочил с постели и начал делать вместе с нами зарядку, которой мы в это время занимались. Было так забавно наблюдать за ним. Лучшие советы родителям. Не забывайте о веселье. Я работаю полный день, поэтому, придя домой, стараюсь посвящать время только детям играю с ними перед сном или читаю книгу, полноценное общение, независимо от того, чем мы занимаемся, привносит во взаимоотношения радость и веселье. Применяйте позитивные дисциплинарные меры. Если кто-нибудь из детей произносит скверное слово или попадает в плохую ситуацию, мы заставляем их говорить о себе обратное. У нас есть по одному такому утверждению на каждый детский год. И мне кажется, это приводит к позитивным изменениям. Например, если сын нагрубил сестре, мы просим его семь раз произнести фразу «Я добрый». Проводите с детьми время один на один. Как правило, мы устраиваем это в виде свиданий. Скажем, я веду куда-нибудь одного ребенка, а Райан остается с двумя другими. Мы хотим, чтобы все они знали, что для нас каждый из них особенный и заслуживает того, чтобы побыть в центре внимания мамы и папы. Будьте целеустремленным родителем. Благодаря «Чудесному утру» мы стали более организованными, спокойными и терпеливыми. Это помогает нам целенаправленно подходить к воспитанию детей. Практики заставляют нас ни на минуту не забывать, что дети всегда учатся и развиваются. Помните, что каждый ребенок уникален. Поскольку дети еще только всему учатся, быть суровым с ними или часто наказывать – неправильная стратегия. Мы пытаемся помнить об этом о том, что каждый ребенок уникален и обращаться с ним нужно с учетом этого, а также о том, что у каждого ребенка свой стиль обучения, поэтому то, что работает для одного, не подходит другому. Ищите полезные ресурсы, посвященные воспитанию. В одной книге, которая мне очень понравилась, совершенно точно был описан наш старший ребенок. Книга называется ⁇ Ребенок с характером ⁇ Ее автор Мэри Курчинко. Мой сын действительно на редкость энергичный ребенок, и обучается он немного иначе, чем другие дети. Эта книга напомнит вам, что вы не единственный, у кого такой ребенок. Значит, не только вам приходится трудно, и вы почувствуете поддержку. Стройте хорошие отношения с супругом или партнером. Самый важный мой партнер это Райан, мой муж. Он очень спонтанный человек. Дети ложатся спать, а мы оцениваем, как прошел день. Если было что-то, что мы могли бы сделать лучше, представься такая возможность, мы планируем это. Обсуждать вопросы — это правильно. Но потом непременно нужно разработать план действий, поэтому мы с мужем по вечерам разговариваем и вместе планируем. Но при этом поддерживаем и романтические отношения. Например, ходим на свидание, а иногда уезжаем вдвоем на всю ночь в отель. И это здорово. Когда пара не на одной волне, семья вряд ли будет гармоничной. «Говорите с детьми о деньгах. Мы рассказываем семилетнему сыну о банковских счетах, экономии, разумных тратах, но, признаться, могли бы делать это и лучше. Над этим мы сейчас усиленно трудимся». Помните, дети отличаются огромной жизнестойкостью. Одним из больших достижений нашей семьи за последнее время была поддержка старшего сына. Он учился кататься на велосипеде. Мальчик падал бесчисленное число раз, но вставал и опять садился на велосипед. Через 3-4 дня он, наконец, научился ездить и был страшно горд. Его жизнестойкость поистине потрясающая. Было так здорово это видеть. История родительского успеха Наш сын страдает паническим расстройством, что раньше негативно сказывалось на его социальной жизни, он не мог регулярно посещать школу. Тогда мы с Райаном решили обратиться за консультацией к специалистам. А еще мальчику очень помогли медитация и аффирмации. Они отлично успокаивают сына, а у него море энергии. Мы решили объединить традиционные и нетрадиционные методы, и они оказались эффективными. У малыша не было ни одной панической атаки на протяжении всего прошлого года. В заключение. Я хочу сказать каждому родителю, что трудно не только ему. Вначале, столкнувшись с проблемами, связанными с паническими атаками ребенка, я тоже чувствовала себя одинокой. Когда наш мальчик пошел в школу, многие думали, что он не научится читать, но теперь он отлично читает. Помните, вы не одни. Обратитесь за поддержкой в школу, где учится ребенок или в местное сообщество. Всегда найдется человек, который поможет вам, переориентирует и поддержит.